а стирала в большом тазу. Ланс же вырос совсем в других условиях, и хотя он прожил потом 6 лет в свином копытце, ему никогда прежде не приходилось задумываться о быте. Когда он первый раз принес воду мокрый с ног до головы, я едва удержалась, чтобы не прыснуть. Но он быстро приноровился, а когда, закатав рукава, помогал мне отодвигать кровати, под которыми скопилась пыль,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 Начал Ланс и осекся. Имя Ланселот, яснее звезды во лбу, указывало на знатное происхождение. Ласла! Ласло Мон! Я сжала губы, чтобы не рассмеяться. Выкрутился молодец. Могу продолжать звать его Лансом при свидетелях, но при этом не вызывать подозрений. После того, как Ула услышала нашу историю, можно не сомневаться, что к вечеру.